Глава седьмая. Глава с разговорами. После угощений на Гросвенорской площади в Гриниче, где, как мы видели, принимал участие майор Пенденис, дружба и сердечность почтенного джентльмена к семейству Клеврингов, по-видимому, с каждым днем возрастала. Он стал часто навещать их и проявлял к хозяйке дома самую изысканную любезность – как лондонский старожил. Он имел счастье бывать во многих домах, где леди Клевринг также следовало показываться. Неугодно ли будет леди присутствовать на большом приеме в Гантгаузе? Скоро состоится прекрасный утренний бал у Виконта Фасоля. Там все будут, не исключая и августейших особ. Там состоится и кадриль-монстр» где мисс Эмори произведет фурор. На все эти увеселения услужливый старый джентльмен любезно предлагал сопровождать леди Клевринг. С таким же усердием он искал случая быть чем-нибудь приятным или полезным и баронету. Несмотря на выдающееся положение и богатство Клевринга, свет продолжал довольно холодно относиться к нему, и странные подозрительные слухи ходили о нем. В двух клубах его забаллотировали. В палате общин он знался только с немногими наиболее бесславными членами этой почтенной корпорации. У него был счастливый дар отыскивать дурное общество и легко приспосабляться к нему, как другие умеют принаравливаться к хорошему. Перечислить всех законодателей, с которыми Клевринг находился в сношениях, возбудило бы неудовольствие, и потому мы укажем немногих. В числе их были капитан Шушера, который сложил в себя депутатские полномочия после прошлогодних скачек, приняв, как выразился кановод партии мистер Порох, миссию на восток. Примечание. Автор хочет сказать, что депутат проигрался на скачках. Здесь непереводимая игра слов. «Левант» значит «восток», и вместе с тем «убегать, не заплатив проигранного». Конец примечания. Ярый патриот Гестингсон, который перестал громить взятки с тех пор, как его назначили губернатором острова Ковентри, «Боб Фрини, которого теперь застрелили, так что мы должны говорить о нем только хорошее. Из всех этих господ, с которыми мистеру Пороху приходилось по обязанностям своего положения иметь дело, никому он не питал такого презрения и отвращения, как сэру Фрэнсису Клеврингу, представителю древней расы, заседавший с незапамятных времен в парламенте от своего собственного местечка Клевринг. «Если его нет при подаче голосов, — говорил Порох, — держу десять против одного, что он в игорном доме. Он получил воспитание в долговой тюрьме. И попомните мое слово, ему суждено побывать и в уголовной». Он прокутит деньги бегумы, станет воровать из карманов и кончит свои дни на каторге. И если, несмотря на все это, член парламента мистер Порох по профессиональным причинам остается с ним вежлив, то почему же майору Пенденису нельзя иметь своих причин быть внимательным к злополучному баронету? У него очень хороший погреб. «И очень хороший повар», — говорил майор. «Пока он молчит, он совершенно безобиден, а говорит он очень редко. Если он бывает в игорных домах и проигрывает всевозможным плутам деньги, то какое мне до этого дело?» «Не будь слишком любопытен, Пен. Поверь, голубчик, что у каждого в доме есть шкаф, куда он не позволит нам с тобой заглянуть». Да и зачем нам это, когда для нас открыта остальная часть дома? И чертовски хорошего дома, как мы с тобой знаем, если сам хозяин оставляет желать многого, то зато женщины превосходны. Бегума, правда, не очень образована, но добрейшая женщина в мире и далеко не глупа. Что же касается маленькой Бланш то ты, Плут, уже знаешь мое мнение о ней. По-моему, она влюблена в тебя и только и ждет, чтобы ты сделал ей предложение. Но ты стал уже таким великим человеком, что тебе, пожалуй, подавай графскую дочь. А ну-ка, дружище, попробуй, сунься». Быть может, Пен действительно был немного опьянен своими успехами. Быть может, также он был уверен, этому немало должны были способствовать постоянные намеки дяди, что мисс Эмори теперь не прочь возобновить те отношения, которые завязались между ними на берегу деревенской речки. Тем не менее, он ответил, что пока не думает жениться. Подражая светским замашкам дяди, Он выразился презрительно о браке и стал на сторону холостой жизни. «Вы очень счастливы, дядя», — сказал он. «Вы чувствуете себя хорошо, несмотря на свое одиночество. Тоже ощущаю и я. Стоит мне жениться, и я тотчас потеряю свое положение в обществе, Мне не очень-то улыбается мысль поселиться с мистер Пенденис в деревне или жить в меблированных комнатах без прислуги. Пора моих юношеских иллюзий миновала. Вы вылечили меня от моей первой любви. Женщина, которой я увлекался, действительно была глупой бабой. А если бы она вышла за меня замуж то имела бы глупого и притом угрюмого и недовольного мужа. Наш брат, молодые люди, живут быстро, дядя. И я в свои 25 лет чувствую себя таким же старым, как и многие из старых хр... холостяков, которые глядят из окон клуба. «Я не хотел вас обидеть, дядя», Я просто хотел сказать, что я уже блазей по части всех этих любовных историй, и теперь для меня так же трудно воспылать страстью к мисс Эмори, как еще раз влюбиться в леди Мирабель. А я охотно сделал бы это, если бы мог. Мне даже нравится сэр Мирабель, именно за это безрассудное обожание ее. Эта любовь, по-моему, составляет самую благородную черту — его жизни. Резкий отзыв племянника о таком важном и знатном лице, как сэр Чарльз, рассердил майора, и он тотчас накинулся на него. Сэр Чарльз Мирабель всегда был театралом. Он еще в молодости питал влечение к театру и, будучи пожому принца, участвовал в спектаклях и вечно возился с такого рода вещами, Но он настолько богат, что мог жениться, на ком ему было угодно. А что касается леди Мирабель, то я тебе должен сказать, что она очень почтенная женщина. Повсюду принята, повсюду. Заметь, герцогиня Конот принимает ее, леди Рокминстер принимает ее. Молодежи, не следует легко отзываться о таких людях». «В Англии нет более почтенной женщины, чем леди Мирабель, а те, кого ты назвал старыми «хрычами», принадлежат к числу первых джентльменов Англии. И таким молокососам, как ты, не мешало бы у них поучиться и манерам, и благопристойности, и скромности». Майор начинал приходить к заключению, что Пен становится невозможно дерзок и самоуверен, и что свет чересчур вскружил ему голову. Гнев майора забавлял Пена. Он с неизменным наслаждением изучал особенности своего дяди и никогда не сердился на этого старого светского ментора. «Я состою молокососом». «Уже пятнадцать лет, дядя», — нашелся ответить он и если наше поколение вы считаете непочтительным, то вам следовало бы взглянуть на молодежь более современную. На днях у меня завтракал один из ваших протеже. Вы мне советовали пригласить его, и я сделал это в угоду вам. Мы посетили с ним различные дневные зрелища, пообедали в клубе, а вечером я повел его в театр. Он сказал, что вино в клубе не так хорошо, как в Ричмонде, курил после завтрака табак Барингтона, а когда я на прощание дал ему Саверен, он сказал, что у него их много, но он возьмет его для того, чтобы не выказать себя гордым». «В самом деле?» «Ты пригласил молодого Клевринга?» воскликнул майор, сразу удовлетворенный. «Славный мальчик, немного избалован, но славный мальчик». «Родители всегда любят подобные знаки внимания, и ты хорошо сделал, что выказал это нашим достойным друзьям. Ты повел его, говоришь, в театр и дал ему денег? Это хорошо. Это очень хорошо». С этими словами ментор оставил своего телемака, думая про себя, что молодые люди не так уж плохи и что ему все-таки удастся что-нибудь сделать, из этого юноши. Когда молодой Клевринг подрос и возмужал, он перестал признавать авторитет своих родителей и гувернантки и скорее управлял ими, чем слушался их приказаний. При папаше он был молчалив и угрюм, но, впрочем, редко появлялся на глаза этому джентльмену. С мамашей он воевал и дрался, коль скоро возникало у них какое-нибудь разногласие относительно удовлетворения его прихотей. Что же касается гувернантки, то в случае пререканий с нею во время занятий он так неистово колотил молчаливое создание по ногам, что в конце концов гувернантка сдалась и совершенно подчинилась ему. С большим удовольствием он последовал бы такой же тактике, и по отношению к своей сестре Бланш, и раза два даже пробовал показать над ней свою силу, но она проявила необычайную решительность и присутствие духа и надавала ему таких пощечин, что он с тех пор оставил ее в покое. Когда, наконец, семья переехала в Лондон, сэр Фрэнсис высказал мнение, что маленького шалопая лучше всего было бы отослать в школу, Согласно с этим, молодой сын наследник дома Клеврингов был отправлен в учебное заведение достопочтенного Отто Розе в Туикенгеме, где молодые дворяне и джентльмены приготовлялись к поступлению в крупнейшие общественные школы Англии. Мы не намерены следовать за мастером Клеврингом в его школьной карьере. Дорога к храму науки – была для него гораздо легче, чем для многих из нас, людей старших поколений. Он мчался по ней, так сказать, в карете с четверкой лошадей и мог останавливаться и отдыхать где ему было угодно. С самого раннего периода своей юности у него были лакированные сапоги, батистовые носовые платки и лимонно-желтые перчатки, Самой маленькой величины, какие только можно было достать у лондонского перчаточника, воспитанники мистера Розе обыкновенно переодевались к обеду. Им предоставлялись шалевые шлафроки, масло для волос, а иногда экипажи лошади для прогулок. Телесное наказание было совершенно отменено начальником заведения, который считал нравственную дисциплину совершенно достаточной для воспитания юношества. И действительно, дети так скоро подвигались на многих поприщах знания, что научились пить водку и курить сигары задолго до выхода из этой приготовительной школы. Молодой Клевринг чуть ли не с пеленок, крал у своего отца гаванские сигары и увозил их с собою в школу или выкуривал в конюшне, а десяти лет от роду тянул шампанское, не хуже любого усатого драгуна. Когда этот интересный юноша приехал домой на вакации, майор Пендонис был с ним так же изысканно вежлив и любезен, как и с остальными членами его семьи. Мальчик, однако, питал к старому Уиксби, как прозвали майора, довольно сильное презрение. Передразнивал его за спиной, когда вежливый майор кланялся и улыбался леди Клевринг или мисс Эмори и со свойственную шалунам изобретательностью рисовал на него грубые карикатуры, на которых парик майора, нос, галстук и прочее – изображались самым беззастенчивым преувеличением. Примечание. Уигсби. От слова «уиг» — «парик». Конец примечания. Неутомимый в своих стараниях быть приятным, майор просил и Пена обратить особливое внимание на этого мальчика и уговорил его пригласить мальчика к себе, угостить его обедом в клубе, свести его в кондитерскую, в государственную башню, в театр и прочее, а под конец подсунуть ему денег. Артур, вообще отличавшийся добротой и любовью к детям, однажды действительно проделал все это и пригласил мальчика на завтрак к себе в темпль, где тот делал самое презрительное замечание касательно мебели, посуды и печального состояния барингтонного халата, курил трубку и в поучение гостеприимным хозяевам рассказал про драку между Теффи и долговязым Виггинсом в пансионе Розы. Майор был совершенно прав, предсказывая, что леди Клевринг будет очень признательна Артуру за его внимание к мальчику, Она была даже более признательна, чем сам юный Клевринг, который принимал всякие знаки внимания как нечто должное и имел в кармане, вероятно, больше саверенов, чем бедный Пен, великодушно уделивший ему один из своего скудного запаса. Майор, глаза которого зоркие от природы были притом вооружены очками его возраста и опытности, следил за этим мальчиком и из-под тишка наблюдал за его положением в семье, как деревенский сосед Клеврингов, близко знакомый с ними, и как опытный светский человек. Он без особенного труда мог узнать, какими средствами обладала леди Клевринг, где был помещен ее капитал и какое наследство ожидала сына. Принявшись за дело, с какой целью это, конечно, обнаружится впоследствии, он скоро получил довольно точное представление о делах и об имуществе леди Клевринг, а равно и о будущих видах ее дочери и сына. Дочери предстояло получить довольно скудное приданное. Большая часть имущества, как уже было сказано, должна была достаться сыну. Отцу вообще ни до кого не было дела, не исключая и сына. Мать безумно любила его, как своего последнего ребенка. Сестра ненавидела его. Таковы были в общих чертах результаты исследований, произведенных майором Пенденисом. «Да, сударыня», — говорил он, гладя голову ее сына. «Во время следующей коронации...» «На голове этого мальчика будет красоваться корона баронета. Нужно только, чтобы дела шли как следует, и сэру Фрэнсису везло в картах». Из груди вдовы вылетел глубокий вздох. «В том-то и дело, что он, кажется, слишком много играет в карты, майор», сказала она. Майор признался, что и он это слышал. Он не скрыл, что до него дошел слух о несчастном пристрастии сэра Фрэнсиса к игре. Он выразил свое искреннее сожаление, но при этом говорил с необыкновенным чувством и тактом. Леди Клеверинг обрадовалась, что нашла опытного человека, которому может поверить свое горе и свои дела, и стала говорить о них с майором Пенденисом довольно откровенно, рассчитывая на совет и утешение». Таким образом, майор Пенденис сделался доверенным лицом и домашним другом бегумы, которая совещалась с ним как мать, как жена и как капиталистка. Он дал ей понять, кто не самого почтительного сожаления что знаком с некоторыми обстоятельствами ее первого несчастного замужества и даже лично знал в Калькутте ее покойного супруга в то время, когда она еще жила в уединении со своим отцом, при этих словах у бедной женщины, скорее от стыда, чем от горя, выступили на глазах слезы, и она рассказала ему свою историю. Пробыв два года в одном из европейских пансионов, Она еще девочкой возвратилась в Индию, встретила здесь Эмори и имела глупость выйти за него замуж. «А, вы не знаете, как я была несчастна с этим человеком? Что за жизнь я вела между ним и моим отцом? До него я не знала мужчин, кроме слуг и клерков моего отца». «Вы знаете, что в Индии мы никогда не бывали в обществе, так как...» «Я знаю», — ответил майор Пенденис, кивая головой. «Я была дикой романтической девушкой. Моя голова была полна романов, которыми я зачитывалась в пансионе. и Я заслушивалась его рассказов о всевозможных диких приключениях, потому что он действительно был смельчак». «Мне казалось, что он так красиво рассказывает об этих тихих ночах, когда он...» «Одним словом, я вышла за него замуж, и с этого дня началось мое несчастье. Много горя причинял мне отец. Вы знаете его характер, майор Пенденис, так что я не буду говорить об этом». Он не отличался добротой, сэр, ни к моей бедной матери, ни ко мне. Разве только что он оставил мне свои деньги. Не вообще к кому бы то ни было. Немного хороших дел, вероятно, совершил он за свою жизнь. Что касается Эмори, то он был, кажется, еще хуже. Он был расточителен, между тем, как отец был скуп. Он страшно пил, и в пьяном виде был хуже зверя. Он далеко не был добрым или верным мужем, майор пенденис и если бы он умер в тюрьме до суда, а не после, то он только избавил бы меня от позора и несчастья, сэр». «Да, потому что я не вышла бы во второй раз замуж, если бы не хотела переменить это ужасное имя», — продолжала она. Мой второй брак, ведь также нельзя назвать счастливым, как вы, вероятно, знаете, сэр, а? майор Пенденис. У меня, конечно, много денег. Я леди. Все считают меня счастливой, но я несчастна. У всех есть свои заботы и горести, и тревоги. Как часто я сижу за большим званым обедом, а сердце у меня ноет! Как часто я провожу целые ночи без сна на своей мягкой постели и чувствую себя гораздо более несчастной, чем служанка, которая стелет ее! Я несчастная женщина, майор, чтобы не говорил свет! Я несчастна! Хотя все завидуют бегуме, потому что у нее есть бриллианты и кареты... И в ее доме бывает много гостей. Я несчастна со своим мужем. Я несчастна со своей дочерью. Ей далеко до милой Лауры Бель. Она часто заставляет меня плакать, хотя вы и не видите моих слез. Она смеется надо мной, потому что я не ученая и тому подобное. Но как же я могла учиться? До 12 лет я воспитывалась среди туземцев». И когда мне было 14, я опять вернулась туда. О, майор, я была бы хорошей женщиной, будь у меня хороший муж. Но вот подъехала леди Рокминстер. Мы сейчас поедем кататься в парк. Я должна идти наверх и вымыть свои глаза, потому что они раскраснелись от слез. И когда в комнату вошла леди Рокминстер, На лице леди Клявринг уже не было никаких следов слез или огорчения. Она была весела, оживленно болтала, перепрыгивая через все грамматические ошибки и убийственно коверкая английский язык. «Ей, Боу, она не дурная женщина», — думал майор про себя. «Она, конечно, не очень образована и называет Аполлона «аполером», Но у нее есть сердце, и мне это нравится. При том же она чертовски богата. Три звездочки в индийских акциях против ее имени. Неужели все это достанется этому щенку? И он подумал о том, как было бы хорошо, если бы часть этих денег перешла к мисс Бланш, или еще лучше, если бы одна из этих звездочек засияла против имени мистера Артура Пендениса, занятый осуществлением своих таинственных планов, старый делец на правах близкого знакомого и старого человека, пользовался всяким случаем, чтобы ласково отечески поговорить с мисс Бланш наедине. В последнее время он так часто бывал у них и сделался настолько своим человеком, что мать и дочь не стеснялись ссориться при нем и леди Клевринг, которая не умела сдерживать своего языка и гнева, имела много стычек с Сильфидой в присутствии друга дома. Бланш, которая никогда не лазила за словом в карман, почти всегда оставалась победительницей, и под градом ее острых стрел противник отступал с большим уроном. «Я старик», — говорил майор. Мне нечего делать на свете. Мои глаза открыты, мне можно довериться. Я вам обеим друг. И если вам угодно ссориться при мне, то почему мне не вмешаться? Я вам обеим симпатизирую и хотел бы примирить вас. Мне не раз приходилось мирить людей между собой. Мужей с женами, отцов с сыновьями, дочерей с матерями. Я люблю это. «Что мне больше делать?» И вот однажды старый дипломат вошел в гостиную леди Клеврин как раз в ту минуту, когда маменька в сильнейшем гневе выбежала оттуда и скрылась в свои комнаты. «Извините, я не могу теперь говорить с вами», — сказала она. «Я слишком сердита на эту, эту, эту, эту злую...» Конец фразы, если он вообще был произнесен — Затерялся в отдалении «Милая мисс Эмори», — сказал майор, входя в гостиную «Я вижу, что произошло У вас с маменькой вышло разногласие? Это бывает в лучших домах Только на прошлой неделе я помирил леди Клапертон с ее дочерью, леди Клавдией «Леди Лир и ее старшая дочь не говорили друг с другом две недели, а более добрых и вообще достойных людей я никогда не встречал. Что же делать? Они хороши только отдельно, а вместе не уживаются. Они не должны вместе жить. От всей души я желал бы, моя дорогая, увидеть вас в вашем собственном доме». И знаю, что ни одна женщина не сумеет так хорошо поставить своего дома, как вы. Да, я желал бы вас видеть в вашем собственном доме, у собственного счастливого очага». «Я далеко не счастлива в этом доме», — сказала Сильфида. «Глупость мамы, даже ангела может вывести из терпения». «Совершенно верно. Вы не подходите друг к другу». «Ваша мать сделала ошибку, что дала вам хорошее воспитание. Благодаря этому вы сделались образованной и развитой девушкой. А окружены?» «Я откровенно вам скажу. Людьми, у которых нет ни ваших дарований, ни вашего образования. Ваше место где?» «Ваше место в центре самых блестящих кругов, а не где-нибудь позади. Я следил за вами, мисс Эмори». «Вы честолюбивы. Ваша стихия повелевать. Вы должны блистать, но вы не можете блистать, пока остаетесь здесь. Я уверен в этом. Я надеюсь скоро увидеть вас в другом, более счастливом доме, где вы сами будете госпожой». Сильфида презрительно пожала своими лилейными плечиками. «Где же принц? И где же этот дворец, майор Пенденис?» — сказала она. — Я готова. Но на свете теперь не бывает любви. Не бывает истинного чувства. — Совершенно верно, — подтвердил майор самым сентиментальным и простодушным видом. — Я, конечно, не знаю ничего об этом, но сужу потому, что мне приходилось читать в романах, — прибавила Сильфида, опуская глаза. — Конечно, нет! — воскликнул майор Пенденис. «Откуда же вы можете знать, дорогая? Романы действительно говорят неправду, как вы удачно заметили. И в жизни не бывает романов. Черт возьми, желал бы я быть таким молодым, как мой племянник». «И что такое?» Задумчиво продолжала мисс Эмэри. «Все эти мужчины, которых мы видим каждый вечер на балах, жалкие офицеришки». «Голыши, чиновники, тупицы! Будь у меня состояние моего брата, я могла бы, конечно, устроить себе такой дом, как вы говорите, но с моим именем и с моими ничтожными средствами. На что я могу рассчитывать? На сельского проповедника? Или захудалого адвоката? Или, наконец, драгунского капитана?» который поместит меня в меблированных комнатах и будет возвращаться из офицерского клуба пьяный и насквозь пропитанный табаком, как сэр Фрэнсис Клеверинг. Вот на что обречены мы, девушки. «А, майор Пенденис, мне надоел Лондон!» «Надоели все эти балы!» «Молодые люди с их подстриженными бородками, нахальные важные барыни, которые сегодня знакомы с вами, а завтра не кланяются вам. И вообще все! Если бы я могла оставить это и уйти в монастырь, вот что я хотела бы. Мне не суждено найти человека, который бы мог понять меня. И я живу в этом доме и в этом мире столь же одинокая, как в монастырской келье». «Я бы хотела, чтобы здесь была какая-нибудь община, сестер милосердия. Я бы поступила туда, заразилась бы какой-нибудь болезнью и с радостью умерла бы. Я бы хотела умереть. Я еще молода, но я устала. Я так много страдала, вынесла столько разочарований. Мне все опротивило, все опротивило». «А если бы ангел смерти явился и велел мне следовать за ним?» Эта речь может быть истолкована следующим образом. Несколько дней тому назад важная дама леди Фламинго не ответила на поклон мисс Эмори и леди Клевринг. Во-вторых, Бланш была вне себя от того, что ей не удалось получить приглашение на бал «Леди Друм». В-третьих, приближался уже конец сезона, а ей никто не сделал предложение. Она совсем не произвела фурора, хотя была настолько умнее всех других молодых дам и девиц, собиравших вокруг себя в этот сезон целый рой поклонников. Дора, у которой только 5000 фунтов, выходит замуж. «Флора, у которой нет ни гроша, Леонора, у которой рыжие волосы выходят замуж, а Бланша Шемори остается ни с чем?» «Вы совершенно здраво рассуждаете о свете и о своем положении, милая барышня», сказал майор. «В наше время принц не женится, если принцесса не имеет чертовски много денег» или не принадлежит к его собственному кругу. Молодые люди из знатных фамилий женятся на девушках из знатных фамилий. Если у них нет состояния, они выносят друг друга на своих плечах и таким образом все-таки делают себе карьеру. С вашим состоянием трудно, конечно, рассчитывать на видную партию, но при вашем уме, вашем такте и манерах Рука об руку с умным мужем девушка может сама завоевать себе место в свете. Ведь у нас теперь чертовски республиканские взгляды. Талант теперь ставится наравне с происхождением и богатством. И умный человек с умной женой могут занять какое угодно место. Мисс эммори разумеется, не могла понять, к чему вел свою речь майор Пенденис. «Может быть, она и задавала себе вопрос, не является ли он ходатаем за ее прежнего поклонника, и не имеет ли он в виду Пена?» «Но нет, это было невозможно. Пен был с ней вежлив, но не более. Она засмеялась и сказала, «Кто же этот умница, и когда вы приведете его ко мне, майор Пенденис, я сгораю желанием видеть его?» В этот момент слуга раскрыл двери и доложил о приходе Гарри Фокера. Бланш и майор Пенденис разразились хохотом. «Не этот», — сказал майор Пенденис. «Этот уже помолвен со своей кузиной, дочерью лорда Гревзенда». «Прощайте, моя милая барышня». Действительно ли Пен становился светским человеком, или он только для того знакомился со светом, чтобы увеличивать запас своих наблюдений и опыта. Он лично чувствовал, как он сам говорил, что очень быстро и сильно стареет. «Как этот город преображает и изменяет нас», сказал он однажды Барингтону. «Оба возвратились поздно ночью домой», и Пен, закурив трубку, по обыкновению сообщал своему другу о том, как провел истекший вечер. «Удивительно, как я переменился!» — сказал он. «Как я теперь мало похож на того простодушного мальчика, которому его первая любовь чуть не разбила сердце! Я был сегодня у леди Мирабель». Она держала себя так важно и невозмутимо, словно родилась герцогиней и ни разу в жизни не видела суфлерской будки. Она удостоила меня разговором и очень покровительственно отозвалась о Вальтере Лорене. «Какое снисхождение!» — вернул Баррингтон. «Не правда ли?» — простодушно воскликнул Пен после чего Баррингтон по своей всегдашней манере разразился хохотом. «Это действительно неслыханно», — сказал он, — «осмелится покровительствовать выдающемуся автору Вальтера Лорена». «Ты смеешься над нами обоими», — ответил Пен немного краснее. «Но я сам к тому же вел речь. Она сказала мне, что не читала моей книги. Я думаю, что она вообще в своей жизни не читала ничего, но слышала о ней от леди Рокминстер. Герцогиня коннат тоже отозвалась о ней хорошо. Я ответил, что теперь умру счастливым, потому что заслужить одобрение этих двух барынь было величайшей мечтой моей жизни, и более я не нуждаюсь ни в чьих похвалах. Она торжественно посмотрела на меня своими чудными глазами и ответила «О, да!» Как будто поняла меня. Затем она спросила, бываю ли я у герцогини по четвергам, и когда я ответила отрицательно, выразила надежду увидеть меня там и посоветовала бывать у герцогини, у которой все бывают, то есть все принадлежащие к обществу. «После этого мы заговорили о новом посланнике Тимбукту, о том, насколько он лучше прежнего, о том, что леди Мэри Биллингтон выходит замуж за священника, гораздо ниже ее стоящего в обществе, о том, что лорд и леди Рингдов через три месяца после свадьбы поссорились из-за Тома Паутера, кузена леди Рингдов и так далее». «Повторяю». «Глядя на эту важную барыню, ты бы подумал, что она родилась во дворце и всю жизнь прожила в Бельгревии. А ты, конечно, превосходно подавал надлежащие реплики в качестве потомка графа твоего отца ха -ха, и наследника Ферракского замка?» сказал Баррингтон. Да я помню, читал о празднествах по случаю твоего совершеннолетия. Графиня пригласила всю местную знать. Арендаторов угостили на кухне бараньей ногой и кружкой Эля. Остатки были розданы бедным, а вход в парк был иллюминован, пока старый Джон не потушил свечу, когда ему захотелось спать. «Моя мать не графиня», — ответил Пен. «Хотя в ее жилах течет хорошая кровь». «А что касается воспитания, мистер Джордж, то я не встречал леди, которая могла бы сравниться с нею. Приезжай когда-нибудь в Феррагский замок, и ты будешь сам судить о ней и о моей кузине. Они не так бойки, как лондонские женщины, но воспитаны не хуже их. В деревне женщины думают не о тех предметах, которые занимают ваших лондонских дам. В деревне женщина имеет свое хозяйство, своих бедных, свои длинные спокойные дни и длинные спокойные вечера». Чертовски длинные», — заметил Баррингтон. «Ха-ха-ха! И чересчур таки спокойные! Ха -ха -ха, я их знаю!» «Однообразие такого существования, конечно, немного тоскливо» наподобие мотива длинной баллады, и оно не лишено гармонии, серьезной и кроткой, грустной и нежной, иначе оно было бы невыносимо. Под влиянием одиночества деревенские женщины неизбежно становятся нежными и сентиментальными. Их жизнь посвящена исполнению долга. Это спокойная, неизменная рутина, исполненная какой-то мистической мечтательности, точно в женском монастыре. Чрезмерное веселье или смех спугнули бы эту почти священную тишину и были бы так же неуместны, как в церкви. «Где сладко спишь во время проповеди?» — добавил Баррингтон. «Ты же отъявленный ненавистник женщин». «Но мне кажется, что ты просто очень мало их знаешь», самодовольно продолжал мистер Пен. «Если ты не любишь деревенских женщин за их вялость, то тебе должны, конечно, нравиться городские дамы. Лондонская жизнь мчится с головокружительной быстротой. Меня положительно удивляет, как люди, мужчины и женщины, в конце концов, выдерживают это. Возьми, например, светскую женщину». Посмотри, какую жизнь она ведет в течение одного сезона, и ты удивишься, как она остается в живых. Или, может быть, в конце августа она погружается в спячку и лежит неподвижно до весны. Каждый вечер она выезжает в свет и сидит до утра, глядя, как танцуют ее дочки, которым пора замуж, а дома ей, вероятно, приходится заботиться о маленьких детях, которых она любит и воспитывает». Тут надо присмотреть и за молоком, и за катехизисом, и за музыкой, и за французским языком, и за жареной бараниной к часу дня. Она должна посещать дам своего круга ради поддержания знакомств или в силу своих общественных обязанностей, потому что она заседает и в благотворительных комитетах, и в бальных комитетах, и в переселенческих комитетах, и в учебных комитетах, и я не знаю еще в каких учреждениях, где несут обязанности британские Матроны, весьма вероятно, что ей приходится лично посещать бедных, вести со священником переговоры по поводу супа или фланели или религиозного просвещения прихода. Весьма вероятно, если она живет в известных округах, ей приходится рано посещать церковь. Она должна читать газеты или, по крайней мере, знать, чем занята партия ее мужа, для того, чтобы поддерживать за обедом разговор с своим соседом. Само собой разумеется, что она читает каждую новую книгу, которая выходит в свет, потому что очень ловко и умело ведет о них речь. И ты, во всяком случае, увидишь их у нее в гостиной, но этим еще не исчерпываются ее заботы о хозяйстве. Надо сводить концы с концами» заботиться о том, чтобы модные счеты ее дочери не приводили в ужас отца и казначея семейства, тайком урезывает там исям какой-нибудь добавочный расход и, превратив его в банковый билет, посылать сыновьям, ссориться с торговцами и противиться плутням управляющего, мирить высшую и низшую прислугу между собою и держать все хозяйство в порядке». Прибавь к этому, что она питает в душе влечение к какому-нибудь искусству или науке, лепит из глины, делает химические опыты или тайком играет на виолончели. Я вовсе не преувеличиваю. Многие лондонские дамы занимаются этим. И вот перед тобой тип, о котором наши предки никогда не слыхали и который всецело принадлежит нашей эпохе цивилизации. Боже мой! как быстро мы живем и растем. Мистер Некстон, в 9 месяцев выстроить тебе ананас величиною с чемодан, тогда как в старину, чтобы достигнуть величины тарелки, ананасу нужно было три года. Ту же перемену испытали и люди. Ну а пэ, как называли греки, ананас, Барингтон. Остановись. Ради Бога. «Остановись и на английском, и не переходи на греческий!» со смехом вскричал Барингтон. «В первый раз слышу от тебя такую длинную речь. Я решительно не подозревал, что ты так глубоко проник в женские тайны. Кто научил тебя всему этому? В чьи будуары и детские ты заглядывал?» пока я курил трубку и читал книгу, лежа на своем соломенном тюфике. «Ты стоишь на берегу, голубчик, и довольствуешься созерцанием волн, вздымаемых ветром, и борьбой других», — сказал Пен. «А я нахожусь в самом потоке, и, клянусь честью, мне нравится это». «Как быстро мы мчимся, не правда ли?» Сильные, слабые, старые, и молодые, железные и глиняные горшки. Ха, ха ха ха Вот красивая фарфоровая лодочка. Весело плывет, пока большой медный броненосец не столкнется с нею и не пустит ее на дно. Ог! Ла галер! Примечание. Была, не была. Конец примечания. Гляди. Вон человек потонул в водовороте. Ты шлешь ему прощальный привет, но нет. Он только нырнул под ноги товарища и снова выходит на поверхность и, отряхнув с головы воду, снова стремится вперед. Вокля галер!» Это хорошее развлечение, Барингтон, и приятен не только выигрыш, но и самый процесс игры. «Ну, ступай выигрывай, голубчик, а я буду сидеть и записывать игру», сказал Барингтон, глядя на своего пылкого товарища почти с отеческим удовольствием. Благородный человек играет только ради игры, корыстолюбивый ради ставки, а старый хрыч сидит подле и спокойно курит трубку, пока Джек и Том колотят друг друга. Отчего бы тебе не пойти туда, Джордж, и не присоединиться к игре, сказал Пен. Ты довольно крепок и довольно силен. Дружище, ведь ты стоишь... Таких десятка, как я. «Тебе действительно далеко до Голиафа», ответил тот со смехом, который в одно и то же время звучал резко и нежно. «Но я уж потерял всякую силу. Меня искалечили в молодости. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Ты тоже можешь наскочить на силача». «Не будь слишком пылким, слишком доверчивым и слишком светским, мой мальчик!» Действительно ли Пен становился светским человеком, или он только знакомился со светом? И действительно ли человек поступает очень нехорошо, если он в конце концов остается человеком? Кто более благоразумен и лучше исполняет свой долг? тот ли, кто стоит вдали от битвы жизни, спокойно созерцая ее, или тот, кто сам выходит на арену и принимает участие в споре. «Тот философ», — сказал Пен, «который занимал великое место среди владык мира и вполне насладился всем, что только могут дать почести, богатство, слава, удовольствие» с усталым сердцем покинул этот мир и сказал, что все это суета, сует и смятение духа. «Не один из тех наставников, которых мы почитаем и которые переходят из своей кареты на резную церковную кафедру» потрясают своими батистовыми рукавчиками над бархатной подушкой и восклицают, что вся борьба должна быть передана проклятию и что мирские дела — суть дела дьявола. Ни один терзаемый совестью мистик бежит из мира и ограждает себя монастырской стеной. В собственном или переносном смысле, откуда он может созерцать только небо, вне которого нет ни добра, ни покоя. Но земля, на которую опираются наши ноги, создана той же силой, как и расстилающаяся над нашими головами синяя даль, в которой лежит наше будущее. Кто повелел борьбе быть условием жизни? Кто повелел явиться на свет усталости, болезни, бедности, неудачи, успеху? Кто одному предназначил первое место — а другому — неисходную борьбу с толпой, одному — позорное падение, другому — болезнь, третьему — неожиданное несчастье. Кто повелел каждому работать на той земле, на которой он стоит, пока он не ляжет под нею? Между тем, как они говорили таким образом, в окно заблистала заря, и Пен раскрыл его, чтобы впустить в комнату свежий утренний воздух, — Посмотри, Джордж! — воскликнул он. — Посмотри, как восходит солнце! Оно видит и пахаря на поле, и бедную девушку, склонившуюся над своей иголкой, быть может, и адвоката за своим письменным столом, красавицу, улыбающуюся во сне на своей пуховой подушке, или утомленного кутилу, пробирающегося к постели, или горячечного больного, беспокойно ворочающегося на ней, или доктора, присутствующего при муках матери, переносимых ею для ребенка, который должен родиться на свет, должен родиться и принять участие в борьбе и страданиях, плаче и смехе, преступлении, каре, любви, безумии, горе, покое».